Глава восьмая. Войдя в столовую и увидев царственно шикарный стол, снова испытала страх. Сколько же денег опять потратила Грейс на это великолепие? Когда только успела? И как же потом будет пилить меня за эти траты? Вслед за нами в столовую с шумом вбежала толпа совершенно незнакомых мне людей. Карим, учтиво улыбаясь, приветствовал каждого, кого представляла тетушка — Оказывается, это тоже наши родственники, вплоть до пятого колена. Она и их успела пригласить. Откуда у принца столько терпения? Видимо, не привыкать, что вокруг постоянно много народа, и все мечтают с ним познакомиться. Все наконец-то уселись за стол. За трапезой троюрные четверные тетушки, дядюшки засыпали принца вопросами, которые в основном касались северных земель. Карим отвечал, все внимательно слушали. И тут один из родственников задал главный, волнующий всех вопрос. «Когда будет торжество по поводу свадьбы вашего высочества?» Все вмиг замолчали, включая самого принца. Я же чуть вилку не уронила, чудом ее поймав. Приблизившись к уху Каримы, шепотом произнесла. «Вот об этом недоразумении я и говорила». «Простите». Принц улыбнулся и ответил всем присутствующим. «Подобные вопросы решает его императорское величество, мой отец». «Но как только будет известно, вы ведь сообщите нам!» Задала вопрос уже Грейс, лихорадочно блестя глазами. «Уверяю вас, такое событие не удастся скрыть ни от кого, тем более от вас». Я смотрела на него с восхищением. Так уклончиво отвечать на вопросы, пожалуй, может только прирожденный дипломат. Гости довольно заулыбались, немного ожили и продолжили трапезничать. Всю общую идиллию прервал дворецкий. Подошел к Рику и, наклонившись, что-то сообщил на ухо. Брат переменился в лице и почему-то посмотрел на меня. Затем встал и, извинившись перед гостями, ушел со слугой. Любопытная тетушка тоже вышла из-за стола и отправилась за ними. Через пять минут со стороны холла стали доноситься ее громкие возгласы. «Кто посмел оклеветать наше благородное семейство? Моя племянница не ведьма! Это исключено!» Все гости затихли и испуганно уставились на меня. Наверное, в этот момент я выглядела очень бледной. Кто мог узнать о моих способностях? Я всегда была осторожной. Если только... Нет, принц не мог меня выдать. Посмотрев на него, искала подтверждение своих мыслей. Видя, что его лицо тоже встревожено, поняла, что не мог. Незаметно для всех он крепко сжал мою руку и тихо произнес. «Не волнуйся, я помогу. Идем». Ого, мы уже на «ты». Как-то неожиданно. Да и плевать, главное, чтобы действительно помог. Принц, поднявшись, попрощался со всеми, и мы вместе вышли из-за стола. К моему удивлению, отправился он не в холл, а в совершенно другую сторону, на лестницу, ведущую наверх. Продолжая держать меня за руку, вел рядом с собой, как ребенка. Открывая одну дверь за другой, Карим заглядывал в комнаты, Быстро осматривался и снова закрывал. Что он ищет? Голос тетушки продолжал доноситься снизу. Грейс уже сыпала угрозами, козыряя связями, и даже тем, что она будущая родственница принца Северных земель. Мне снова стало неловко за ее слова. Но, похоже, Карима это совершенно не волновало. Он озадачен другим. «Вот здесь», — произнес принц, заглядывая в мою комнату. Пропуская меня, вошел следом и запер дверь на ключ, который торчал из замка. Затем достал из кармана мешочек и начал сыпать из него песок прямо на пол, в самый центр. Нахлынули неприятные воспоминания. Ведь именно на этом месте я обнаружила себя в первый день, когда оказалась здесь. Я сидела на полу и, озираясь по сторонам, пыталась понять, где нахожусь, наяву или во сне. Тогда и обнаружил рядом с собой первое письмо от хозяйки тела. «Что вы делаете?» — решилась задать ему вопрос. «Магический портал». «Зачем?» «Тебя спасти. Или хочешь остаться и сгореть на костре?» Видя мой страх, взял за руки и проговорил. «У инквизиторов существует артефакт, позволяющий определять магические способности. В тебе они, безусловно, есть. Так что обвинение в колдовстве обеспечено. Меня не станут слушать, и даже король не сможет помочь. Остается только одно — бежать за пределы страны. Через портал гораздо быстрее и безопаснее. Говоря все это, он постепенно подводил меня к самому центру, пока мы вдвоем не оказались стоять на этом песке. Из коридора послышались многочисленные шаги и громкий стук в дверь. Мое сердце сжалось от страха. Вдруг из-под ног пошло странное свечение, которое быстро поднималось, поглощая меня и принца. И тут неожиданно сзади я ощутила резкий толчок, что вынудило оказаться в объятиях Карима. При этом понимала, что со спины меня тоже кто-то обнимает. Только хотела обернуться, чтобы посмотреть, как яркая вспышка буквально ослепила, и я невольно зажмурилась. «Мы уже перенеслись, можешь открыть глаза». Услышала я голос принца совсем рядом. Еще я слышала, как часто бьется его сердце. Он тоже взволнован. Приоткрыв веки, подняла голову и встретилась с ним взглядом. Улыбается и почему-то не торопится отпускать меня из объятий. «Погоди-ка, а кто все таки обнимает меня сзади?» Наверное, моя тревога отразилась на лице, потому как принц нахмурился и, выпустив меня, тоже заметил, что он не один такой защитник. «Это еще кто?» Поинтересовался он, заглядывая мне за спину. Тут уже и я, убрав чужие руки со своей талии, обернулась. Тим, поразилась, увидев его. Испуганное лицо мальчика заставило меня смягчить тон. Ты как здесь? Я так боялся, что ты меня бросишь, залепетал он и шмыгнул носом. О, а где это мы? Широко раскрыв глаза, начал озираться по сторонам. Тут и я обратила внимание, что находимся мы в пустыне. Кругом одни пески, и красное солнце уже подходит к горизонту. Я вопрошающе посмотрела на принца. «Да, портал перенес нас точно по назначению. Не надо так пугаться, Эвелин. Главное, что мы далеко за пределами вашей страны. Сейчас дождемся моих людей и доберемся до города». Там уже соорудим другой портал, который отправит нас в Северные земли. А сразу нельзя было туда перенестись? К сожалению, нет. Я опасаюсь носить с собой почву Северных земель, чтобы она не попала в руки шпионам, владеющим магией. Тогда они смогут беспрепятственно проникнуть в мою страну. Так значит, песок, что он сыпал, был из этой пустыни. Вот почему мы здесь». Но вообще-то тут почти ночь, значит, город, где спрятана почва северных земель, должен быть недалеко. Ну не в пустыне же нам ночевать. Тут наверняка и змеи, и пауки со скорпионами. Вдруг один за другим начали появляться люди в разных местах. Кто-то далеко, кто-то близко к нам. кланялись принцу и усаживались прямо на песок в ожидании остальных. Таким образом, появилось довольно много народу. Около сотни человек, а может и больше. «Все в сборе?» — спросил Карим одного из них. «Да, ваше высочество, ждем ваших указаний». «Где верблюды?» «Сейчас будут». Я слушала и не понимала. «Ну ладно, люди, наверняка тоже порталы использовали. Ну а животные-то как здесь появятся?» Принц, увидев мою растерянность, поспешил объяснить. «Я и мои люди магически связаны». Когда перемещаюсь я, перемещаются и они. Для этого им не нужно создавать портал. А верблюдов вызываем с помощью артефакта подчинения, в котором содержится их кровь. Он находится у поверенного, кто конкретно этим занимается. Если вы и ваши люди связаны, почему они не сразу появились, а постепенно? Все зависит от того, где они находятся в этот момент. Есть места, которые плохо восприимчивы к магии. Поэтому нужно время, чтобы связь их призвала. Поэтому именно моя комната подошла для вашего портала. Хорошо восприимчива к магии? Ты сообразительно, Улыбнувшись, ответил Карим. Или сработал твой дар? Нет, с грустью призналась я. Сейчас дар вообще молчит. Боюсь, вы ошиблись насчет меня. Не ошибся. За полгода моего путешествия я не встретил ни одной девушки с подобной силой. К тому же предыдущее всевидище, которое пока с нами, указало на запад. Именно там она почувствовала преемницу. Еще сказала, что встречу тебя в многолюдном месте, где торгуют и покупают. Я под видом обычного купца обошел множество базаров и рынков в самых разных городах, пока не остановился в столице. «Верблюды здесь!» — прервал зычный голос поверенного. «Пора», — произнес принц, обращаясь ко мне. «Только нужно одеться. Скоро станет холодно». Мне и Тиму пришлось довольствоваться одним животным и одной накидкой — так как никто не рассчитывал на появление в группе еще одного человека. Удобно устроившись впереди, мальчик прижался ко мне спиной, а я, обняв его, прикрыла краями толстой шерстяной ткани, которую один из слуг заботливо накинул на мои плечи. «Вдвоем нам будет теплее», — радостно произнес Тим, когда караван тронулся в путь. «С этим не поспоришь». «Что ты делал в моей комнате?» Спросила скорее для того, чтобы пообщаться с мальчиком. «Как-то я сама уже знаю ответ, ведь нахожусь с ним достаточно близко». И Дар начал просыпаться. Паренек виновато произнес. «Прятался от твоей злой тетки. Она всю ночь и утро всех гоняла, боялся ей под руку попасть». Я смогла увидеть, где именно он прятался. Под кроватью. Даже тогда, когда я на ней лежала. Так была погружена в свои переживания, что не почувствовала его присутствия. Вылез он из укрытия только когда тетушка увела меня и спрятала туда же, услышав, что кто-то снова идет. Ну а когда увидел, что я собираюсь сбежать через портал... «Ах ты сорванец!» — ласково потрепала его лохматую шевелюру. Сделала я так, чтобы мальчик перестал винить себя за то, что просто испугался остаться один, без поддержки. На темном небе горели многочисленные звезды. От их яркости и количества разбегались глаза. Особенно впечатлил звездопад. Иногда одновременно в нескольких местах. Ни о каком загадывании желания и речи быть не могло. Просто нереально уследить. Даже не думала, что в пустыне ночью так красиво. Только ради такого зрелища стоит оказаться здесь. Я могла бы долго любоваться небом, если бы не внезапно нахлынувшее чувство тревоги. Оно возникло и нахлынуло на меня буквально из ниоткуда. Тщетно пыталась понять, в чем дело. Зазиралась по сторонам. Вроде ничего опасного. Тишина и мирно шествующие верблюда со своими ездаками, впереди и позади. Но чувство тревоги не оставляло, постепенно превращаясь в панику. Наконец я не выдержала и крикнула ⁇ Стойте! ⁇ Мужчины начали оглядываться, но никто не остановился, пока я мне не приказал принц ⁇ Всем стоять! ⁇ Караван перестал двигаться. Как ни странно, но мне стало легче и еще... Появилось желание развернуться и пойти назад, а точнее бежать, как можно быстрее и дальше. Карим приблизился и обеспокоенно спросил. «Ты что-то увидела? Плохое?» «Да, то есть нет, не увидела, почувствовала». «Что именно?» «Опасность. Не знаю, какая, но она точно впереди». В этот момент из-за горизонта появились другие всадники. Много. Я сразу поняла, что этого и боялась. «Кто это?» Принц обернулся и произнес. «Мой брат». По тону голоса стало ясно, что вовсе не рад его видеть.